Согласно этому плану, часовой по прозвищу «Сверчок» должен был при первой возможности отпереть без ведома своих товарищей железную дверь, которая вела с тюремного двора к подземному ходу подвалам, а потом снова повесить ключ на гвоздь в караульной. то требовалось перепилить оконную решетку, разорвать рубашку на полосы, связать их и спуститься по ним, на широкую восточную стену двора, потом проползти по стене, пользуясь для этого минутами, когда часовой будет глядеть в другую сторону, и ложась плашмя всякий раз, когда он повернется к нему. На юго-восточном углу стены была полуразвалившаяся башня. Ее стены густо обвивал плющ, много камней — Вывалилась, и грудой лежала внизу. По этим камням и плющу овод должен был спуститься с башни во двор, осторожно отворить незапертую дверь и пройти через проход под валом в примыкавший к нему подземный туннель. Несколько веков тому назад этот туннель тайно соединял крепость с башней на соседнем холме. Теперь им никто не пользовался, и в некоторых местах он был завален обломками осевших скал. Одни только контрабандисты знали о существовании тщательно замаскированного хода в склоне горы, прорытого ими до самого туннеля. Никто не подозревал, что груды контрабандных товаров лежали часто по неделям под самым крепостным валом, в то время как таможенные чиновники тщетно обыскивали дома горцев, мрачно сверкавших на них глазами. Овод должен был выйти этим ходом к склону горы, а оттуда, под прикрытием темноты, пробраться к тому месту, где его должны были ждать Мартини и один из контрабандистов. Труднее всего было отпереть дверь после вечернего обхода. Такой случай... Мог представиться не каждый день. Спускаться из окна в светлую ночь тоже было невозможно. Могли увидеть часовые. Сегодня у него есть шансы на успех. И такой случай упускать нельзя. Овод сел на койку и стал есть. Хлеб не вызывал в нем отвращения, как остальная тюремная пища. А поесть надо было, чтобы поддержать силы. Прилечь тоже не мешает. Может быть, удастся заснуть. Начинать раньше десяти часов рискованно, а работа ночью предстоит трудная. Итак, Падры все-таки думал устроить ему побег. Как это похоже на него. Но он никогда не согласился бы принять его помощи. Никогда. Ни за что. Если побег удастся, это будет делом его собственных рук и рук товарищей. Он не желает полагаться на поповские милости. Как жарко! Наверное, будет гроза. Воздух такой тяжелый и душный. Он беспокойно повернулся на койке и подложил под голову перевязанную правую руку вместо подушки. Потом вытянул ее как она горит, и все старые раны начинают ныть. Почему это? Да нет, не может быть. Это просто от погоды перед грозой. Он заснет и отдохнет немного, а потом возьмется за напильник. Восемь против, и все такие толстые, крепкие. Сколько еще осталось? Вероятно, немного. Ведь он уже пилит долго, бесконечно долго, и потому у него болит рука. И как болит? До самой кости. Неужели это от работы? И та же колющая жгучая боль в ноге. А это почему? Он вскочил с койки. Нет, это не сон. Он грезил с открытыми глазами. Грезил, что пилит решетку, а она еще даже не тронута. Вот они, прути, такие же крепкие, целые, как и раньше. На далеких башенных часах пробило десять. Пора приниматься за работу. Овод заглянул в глазок и, убедившись, что никто за ним не следит, вынул один из напильников, спрятанных у него на груди. «Нет». С ним ничего не случилось. Ничего. Все это одно воображение. Боль в боку, от простуды. А может быть, желудок не в порядке? Да, ну и неудивительно, после трех недель отвратительной тюремной пищи и тюремной сырости. Аламота во всем теле и учащенный пульс, отчасти от нервного возбуждения, а отчасти от сидячей жизни. Да-да, так оно и есть. Всему виной сидячая жизнь. Как он не подумал об этом раньше? Надо отдохнуть немного. Боль утихнет, и тогда он примется за работу. Через минуту-другую все пройдет. Но когда он сел, ему стало еще хуже. Боль овладела всем телом, его лицо посерело от ужаса. — Нет. Надо вставать и приниматься за дело. Надо стряхнуть себя боль. Чувствовать или не чувствовать боль зависит от твоей воли. Он не хочет ее чувствовать. Он заставит ее утихнуть. Он поднялся с койки и проговорил вслух. — Я не болен. Мне нельзя болеть. Я должен перепилить решетку. Болеть сейчас нельзя. И взялся... За напильник. Четверть одиннадцатого, половина, три четверти. Он пилил и пилил. И каждый раз, когда напильник визжа впивался в железо, Ему казалось, что это пилят его тело и мозг. «Кто же сдастся первый?» — сказал он, усмехнувшись. «Я или решетка?» Потом стиснул зубы и продолжал пилить. Половина двенадцатого. Он все еще пилил, Хотя рука у него распухла, одервенела И с трудом держала инструмент. Нет, отдыхать нельзя. Стоит только выпустить из рук этот проклятый напильник, И уже не хватит мужества начать с изного. За дверью послышались шаги часового, И приклад его ружья ударился о косяк. Овод перестал пилить, и, не выпуская напильника, из рук оглянулся. Неужели услышали? Какой-то шарик, брошенный через глазок, упал на пол камеры. Он наклонился поднять его. Это была туго скатанная бумажка. Так долго длился этот спуск, а черные волны захлестывали его со всех сторон — Как они клокотали! Ах, да! Он ведь просто наклонился поднять с пола бумажку. У него немного закружилась голова, но это часто бывает, когда наклоняешься. Ничего особенного не случилось, решительно ничего. Он поднес бумажку к свету и аккуратно развернул ее. Выходите сегодня ночью во что бы то ни стало. Завтра сверчка... Переводит в другое место. Это наша последняя возможность. Он разорвал эту записку, как и первую, поднял напильник и снова принялся за работу, упрямо стиснув зубы. Час ночи. Он работал уже три часа, и шесть из восьми прутьев были перепилены. Еще два, а потом можно лезть. Он стал припоминать прежние случаи, когда им овладевали эти страшные приступы болезней. В последний раз это было под Новый год. Дрожь охватила его при воспоминании о тех пяти ночах. Но тогда это наступило не сразу, так внезапно, как сейчас еще никогда не было».